Глава 53 В среду днем карпентером позвонил окружной прокурор. Они начали играть в гольф, но ушли после девятой лунки. Анна неважно себя чувствовала. Грэм понимал, что было бы ошибкой давить на власти, открыто обвиняя Скотта Ковия в ответственности за смерть Вивиан. Пресса была в восторге от такой пикантной новости и выкладывала мельчайшие детали из жизни Вивиан, которые удавалось раскопать. Бульварные листки описывали ее как бедную, богатую малышку, отверженную, бунтовщицу, курящую травку. Все мелочи частной жизни были извлечены и обнародованы на потеху и развлечения публики. Анна была потрясена, унижена и ожесточена. «Может, нам следовало оставить все, как есть, Грэм? Мы не смогли бы ее вернуть, а теперь они разрушают память о ней». «По крайней мере, слушание прояснит дело», — подумал Грэм, готовя пятичасовой мартини и вынося поднос в солярий, где отдыхала жена. «Не рановато ли?» — спросила она. «Немного», — согласился он. Только что позвонил окружной прокурор. Судья из Орлеана созывает слушание в понедельник днем. Увидев ее беспокойство, он добавил, «По крайней мере, тогда обстоятельства прояснятся. Слушание будет открытым». И после всех представленных фактов судья примет решение, есть или нет доказательства убийства, доказательства небрежности, доказательства преступной небрежности. А если судья решит, что нет доказательств небрежности или убийства, спросила Анна, значит, мы напрасно прошли через всю эту отвратительную огласку. «Не напрасно, дорогая! Ты же знаешь!» Где-то в доме звонил телефон. Через минуту к двери подошла экономка с сотовым телефоном. «Мистер Стивенс, сэр!» «Он сказал, что это важно!» «Это следователь страховой компании, работающий по делу Кови», — сказал Грэм. Я настаивал, чтобы меня немедленно информировали обо всем, что он выяснит. Анна Карпентер наблюдала, как внимательно муж слушал и потом быстро задавал вопросы. Когда он положил трубку, то выглядел повеселевшим. Стивенс во Флориде, в Боккареттоне, там, где Скотт провел последнюю зиму. Очевидно, его навещала там несколько раз яркая брюнетка по имени Тина. В последний раз она приезжала к нему за неделю до его свадьбы с Вивиан.